Глава 15. Задания, которые выдал мне профессор Гейтс, оказались настолько интересными, что за неделю я сделала сразу пять из них. В это занятие я погрузилась с головой, и не только потому, что хотела произвести хорошее впечатление на нового преподавателя. Мне нравилось, как сильно упражнения развивали творческие способности. Помимо всего прочего, наконец подошёл день публикации горяч для тебя». Я загрузила историю в среду вечером, и уже днём в четверг она была доступна. Первые читательницы написали мне в Твиттер, а двое девушек-блогеров связались со мной, чтобы попросить цифровые копии для своих электронных книг, которые я с удовольствием им отправила. Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что так много людей будет читать истории, которые я писала просто ради удовольствия. Сойер сохранила мою тайну. Иногда она отпускала двусмысленные комментарии, когда я садилась за компьютер, но в целом относилась к этому хорошо. Даже пробормотала извинения, когда я вернула ей таблетки. В общем, я даже радовалась, что теперь нас связывало нечто большее, чем совместное жильё. Хотя на последовавшей затем неделе мы не часто виделись, так как из-за публикации и приближающегося дня рождения Элли я была очень занята. В этот день мы все договорились встретиться у Моники и Итана, чтобы спланировать вечеринку-сюрприз, которую собирались устроить для Элли. Я сидела в огромном кожаном кресле и рассказывала Монике и Скотту о новом курсе, пока мы ждали остальных. — Я тоже о нем слышал, — ответил Скотт, зачесывая назад свои светлые волосы, несмотря на то, что они уже были уложены гелем. — А я еще нет, — сказала Моника. Но у него, похоже, интересный стиль преподавания, раз нужно стоять на столах, пока представляешь работу. Он такой добрый и открытый, и еще совсем чокнутый, но как-то... Я беспомощно приподняла плечи, потому что точно не знала, как описать профессора Гейтса. Он был настолько ярким и неоднозначным, что мне просто не удавалось полностью передать это друзьям. «Он сексуальный?» с надеждой полюбопытствовал Скотт. Я наморщила лоб. «Если ты питаешь слабость к многослойному стилю в одежде и длинным волосам, то да. С длинными волосами можно проделывать потрясные штучки». Скотт мечтательно вздохнул и откинулся спиной на диван. «Как получается, что любую тему для разговора ты выворачиваешь на пошлости?» спросила Моника чуть ли не с уважением в голосе. «Просто у меня богатая фантазия». А длинные волосы во время секса прекрасно накручиваются между пальцами. «Стоп!» — закричала я и зажала ладонями уши. «Я вообще не хочу это слушать, Скотти! Серьезно, не хочу! Я же в следующий раз не смогу ему в глаза смотреть, не покраснев, как помидор!» Скотт ответил что-то, чего я не поняла, так как до сих пор сидела с закрытыми ушами. Он закатил глаза и изобразил руками жест, видимо, означающий, что всё снова в порядке. «Обломщица», — заявил он. «Когда придёшь на занятия, хотя бы сфотографируй его, чтобы я мог о нём фантазировать». «Не думаю, что Мика это одобрит», — криво ухмыльнулась Моника, играя со своими завязанными в хостик волосами. «Чтобы пересчитать цвета всех её радужных прядей, не хватит пальцев на одной руке». «Немного воображения никому не повредит», — пожав плечами, парировал Скотт. В этот момент позади меня раздался звук открывшейся и вновь закрывшейся двери. Я оглянулась и увидела, как в гостиную вошел Итан, который привел за собой Кейдена и Спенсера. Спенсер с улыбкой разговаривал по телефону и быстро вскинул свободную руку, здороваясь с нами. Пока Скотт продолжал мечтать о мужчинах с длинными волосами, я прислушивалась к словам Спенсера. «Понятно». «Тогда в следующий раз я повнимательнее присмотрюсь к этому Джереми», — произнёс он. Повисла небольшая пауза, после которой Спенсер улыбнулся носкам своих ботинок. Он развернулся и сделал пару шагов по комнате. «Я тебя не опозорю, Ливи. Буду неприметнее, чем ниндзя. Просто попрошу у него номер телефона и скажу, что это я считаю его симпатичным». На другом конце линии кто-то начал громко возмущаться. Я слышала это даже отсюда. «Да-да, ясно. А сейчас мне пора. Сегодня мы обсуждаем праздник-сюрприз для Элли». «Хм. Конечно, я позвоню завтра снова. Как только закончу. И я тебя тоже. Передавай привет маме. Пока». Он положил трубку и повернулся к нам. Уголки его губ все еще были приподняты. «Ливви — это явно сокращение от Оливии». Но, судя по его улыбке и теплоте в глазах, на этот раз все в порядке. Откровенно говоря, он выглядел довольно счастливым. У меня упал камень с души и нахлынула волна неожиданного облегчения. «Привет, народ!» — сказал он всем нам. «Привет, опоздавший номер два!» — отозвался Скотт. «Если тебя послушать, то мы как будто опоздали на несколько часов. Что мы пропустили?» «Кроме того, что у Доун новый горячий профессор?» «Ничего». В ухмылочке Скотта появилось что-то дьявольское. «Ты попала на курс профессора Торнтона?» — спросил Спенсер и попытался пристроиться на подлокотник моего кресла. Я встала и предложила ему сесть на моё место. Он озадаченно моргнул. Недолго думая, я села на пол перед креслом и облокотилась на него спиной. «Кто такой профессор Торнтон?» — осведомился Скотт. — Преподаватель. Причем такой красавчик, что я иногда сомневаюсь в своей сексуальной ориентации, — заявил Спенсер позади меня. Кресло скрипнуло под его весом, когда он в него опустился. — Ты тоже должен его сфотографировать. А потом мы устроим голосование между вашими с Доун лекторами, — предложил Скотт, расплываясь в улыбке. — Я не буду фотографировать Нолана, только чтобы вы на него поглазели — — решительно ответила я и покачала головой. Скотт тут же вытянул в мою сторону палец. ха а Я наморщила лоб. «Что? Ты уже называешь его по имени. О, мой бог, когда я расскажу об этом Элли...» «Ты ничего не расскажешь, Элли!» У меня загорелось лицо. «Кто бы мог подумать, что именно ты замутишь с профессором!» Скотт многозначительно изогнул брови. «Вот придурок!» Кресло под Спенсером опять заскрипело, когда он извернулся, чтобы вытянуть ноги с двух сторон от меня. «Но мы же все знаем, что Доун ни с кем не встречается и бережет себя для меня», громко объявил он, и внезапно его ладони легли на мои плечи. «Ведь так и есть, Доун!» Я могла лишь раздраженно закатить глаза. «Вы придурки! Все вы!» «И именно поэтому все мы дружим», — сказал Скотт и скрестил руки за головой. «Что ж, а теперь, наверное, можно начать планировать день рождения Элли». «Кейден, в сообщении ты написал, что еще хочешь обсудить с нами подарок». Кейден кивнул. Он сидел на полу напротив меня, так как в маленькой двухкомнатной квартирке у Моники и Итана, увы, было действительно мало места». Во-первых, мы с Доун уже несколько месяцев назад решили устроить вечеринку-сюрприз, а во-вторых, я собирался внести предложение насчет подарка. «Продолжай», — произнесла Моника благосклонным тоном и элегантно покрутила ладонью, словно разговаривала с подданным своего царства. Кейден с ухмылкой потряс головой и провел руками по коротко выбритым по бокам волосам. Вид у него при этом был чуть ли не смущенный. Вы ведь знаете, что Элли не фанатеет от материальной ерунды. А так как я самый лучший даритель на Земле, у неё есть вообще всё, что ей нужно. Мне пришло в голову, что будет неплохой идеей, если мы, не знаю, съездим куда-нибудь или типа того. Если хочешь подарить ей супервосхождение на одну из самых высоких гор Америки, то я пас», — вставила Моника, и Итан тихо рассмеялся. «Я серьёзно?» «Вы трое?» — она по очереди посмотрела на Кейдена, Итана и Спенсера. «Больше никогда не затащите меня ни на одну гору». «Об этом и речи не было, детка. Дай ему договорить», — пробормотал Итан и переплел их пальцы. Моника мгновенно смягчилась. Просто решила сообщить. «Элли уже давно хотела побывать на побережье, но у нас как-то пока не получалось», — продолжил Кейден потом взглянул на Спенсера и кивнул ему. «Несколько лет назад мы с Кейденом снимали квартиру на побережье», — рассказал Спенсер, и я запрокинула голову, чтобы его видеть. Он убрал руки с моих плеч и посмотрел на остальных, сидящих на диване. «Я немного поискал и нашел дом, который сдают в аренду, и который, если мы все скинемся, обойдется совсем недорого». Мы подумали, будет здорово, если получится зарезервировать дом на выходные и поехать туда. «Это реально отличная идея», — ответила я, и Спенсер опустил взгляд на меня. Он лукаво улыбнулся. «Думаешь?» Я так энергично закивала, как это только возможно в моей позе и с откинутой назад головой. «Моя идея одобрена лучшей подругой-именинницей», именинницы, объявил Спенсер, Торжествующе вскинув кулак наверх. «Мне тоже кажется, что это классная мысль», — согласился Скот. «Мы тоже присоединимся. Правда, малыш?» — спросила Моника, и Итан кивнул. «Можно позаимствовать твой ноутбук?» — обратился Кейден к Итану. «Если все за, я забронирую его прямо сейчас, чтобы она не увидела это у нас в квартире. Заодно сразу могу показать вам дом». «Как же мило, что Кейден...» Изо всех сил старался не выглядеть взволнованным. Хотя на самом деле он по-настоящему жёсткий парень, для Элли он делал всё. У меня заныло сердце. «Естественно, чувак, сейчас принесу», — сказал Итан и ненадолго скрылся в спальне. Пару минут спустя он возвратился с ноутбуком и поставил его перед Кейденом на журнальный столик. «Вот, это он». Кейден повернул компьютер к Скотту и Монике. «Как красиво! Ого!» — выдохнула Моника, и Скотт одобрительно кивнул. Итан обошел стол и наклонился над дисплеем. «Это правда потрясная идея, ребята!» Кейден рассказывал еще о месте, видах и расположении комнат, и когда настала моя очередь смотреть на экран, я подползла вперед к столику и потеряла дар речи. Дом был по-настоящему потрясающим. Он находился прямо на побережье Кузбей, и цену за выходные мы потянем, если скинемся. Из двух комнат из четырёх открывался вид на море. Уверена, по ночам там можно засыпать под шум прибоя. Я уже представляла, как буду писать и смотреть на воду, и с широкой улыбкой взглянула на Кейдена. «Думаю, это станет лучшим подарком в её жизни». — восторженно произнесла я и подвинула ноутбук обратно к Кейдену. «Готов поспорить, она разревется», — ответил он и забрал компьютер, самодовольно усмехнувшись. «Я бы тоже разревелась», — подтвердила я. «Тогда сейчас забронирую». Кейден предложил нам несколько дат и ждал, пока все согласятся. Это заняло некоторое время, однако в результате мы выбрали выходные непосредственно после дня рождения Элли. Пока Кейден усердно стучал по клавиатуре, мы планировали вечеринку. «Кейден не сможет всё закупить, а потом сложить у себя», — чуть позже сказала Моника. «И, к сожалению, я боюсь, что у нас слишком маленький холодильник». Я кивнула. «Мой тоже». «Я всё куплю и оставлю у себя», — тут же заявил Спенсер. «Дальше». Первый пункт в своём списке я вычеркнула и записала рядом с покупками имя Спенсера. «Кто её отвлечёт?» — поинтересовался Скотт. «Да он, конечно, кто же ещё?» Голос Спенсера прозвучал так, словно это неизменный факт, и я бросила на него взгляд через плечо. Тот подмигнул. Он всё ещё сидел на кресле, наклонившись вперёд, руки свободно болтались между ног. «Думаю, с этим я справлюсь», — немного помедлив откликнулась я и вновь оторвала от него взгляд. «Нужно точно всё спланировать», — «Не одевайся красиво. Лучше всего надень леггинсы и предложи ей устроить ленивый вечер или что-то вроде того», — сказал Скотт. «Тогда получится чересчур заметно-незаметно, особенно вечером перед днём её рождения», — вмешался Спенсер. Снова я посмотрела на него и кивнула. «Спенсер прав. Мы с ней могли бы просто пойти куда-нибудь поесть или устроить вечер красоты с масками для лица, маникюром и всем остальным» рассуждала я вслух. «Да», — подал голос Кейден, вытянув палец в мою сторону и не отвлекаясь от экрана. «Ладно, тогда это мы тоже выяснили». Я отметила в листочке следующий пункт. «Кто пригласит остальных гостей и заставит всех хранить секрет? Скотт?» Мой взгляд переключился на друга, и тот снял с головы воображаемую шляпу. «Само собой». «И, Моника, займешься украшениями?» «С радостью. Я бы с удовольствием помогла всё украсить, но, думаю, не выйдет, если мне надо будет её отвлекать», — сокрушённо произнесла я. «Но у меня есть парочка гирлянд, могу внести их как свою долю». Кейден энергично закивал. «Обязательно. Вся квартира должна выглядеть так, будто в ней спустил дух клоун-психопат. Как, по-твоему, существуют праздничные колпаки для кошек?» Я засмеялась. Посмотрю в интернете. Хотя сомневаюсь, что удастся уговорить Спайди надеть колпак. Он пожал плечами. Если я вежливо его попрошу, он подумает. «Один парень с моего курса у профессора Торнтона работает в фирме по организации праздников. Мини-колпачков или типа того у них нет, но мне кажется, что шарики с гелием и прочая чепуха есть», добавил Спенсер. «Это же классная идея!» — обрадовалась я и захлопала в ладоши. «Мне это точно известно, как Элли обожала такие вещи. Передай ему, лучше без розовых, они ей не нравятся. Круче всего будут, разумеется, шарики с Человеком-пауком или Марвел, но я не уверена, что у них найдутся такие с двадцаткой. В крайнем случае серебряные. Они, кстати, подойдут к декору, который у меня ещё есть в общежитии. «О, или возьмём...» Спенсер захохотал. «Что такое?» Он усмехнулся, глядя на меня. «Если бы я знал, как ты любишь воздушные шарики, то уже бы давно их тебе подарил». «Нет ничего более классного, чем воздушные шары с гелием, Спенс». Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, и все вокруг меня померкло. Остался лишь блеск в его глазах, и мой взгляд опустился на его губы. Улыбка была озорной, но искренней. Такую не у каждого увидишь. Как ему это удавалось? Спенсер таскал на своих плечах гору проблем. Он сам мне об этом сказал. И тем не менее, он пришел сюда и казался одним из счастливейших и радостных людей на свете. Парень, которым он был в данный момент, вообще ни о чем не беспокоился. Но я знала, что в действительности все выглядело совсем иначе. Меня в равной степени восхищало и тревожило, как он притворялся перед своими лучшими друзьями. И при этом даже не создавалось впечатления, что он играл. Спенсер не обманщик. Если он радовался или был счастлив, то все ясно это по нему видели, прямо как сейчас. Мне очень хотелось понять, что происходило у него внутри. Когда я вновь подняла взгляд, блеск в его глазах сменился чем-то другим в горле у меня пересохло, а в желудке образовался узел. Нас отвлекло покашливание Скотта, и я судорожно уткнулась в свой список, чтобы зачеркнуть следующий пункт. Волосы спадали на лицо и, надеюсь, скрывали румянец, которым пылали мои щеки.